Глава 3. Чувствовать секунды. Происхождение внутреннего времени. Вы когда-нибудь видели, как в парке занимаются гимнастикой тайдзи? В каждом движении несколько глубоких вдохов и выдохов, и только потом следующий шаг. Такой неторопливый темп не увидеть даже при замедленной съемке. Бойцы с тенью словно переходит в другое агрегатное состояние, в замедленный модус бытия, в котором время не играет серьезной роли. Примечание. Бойцы с тенью – элемент тренировочного процесса в боевых искусствах, направленный на изучение и освоение технических элементов без реального противника. Мастера этого китайского боевого искусства утверждают, что тайцзы изменяет их восприятие времени. Это могут почувствовать и зрители, наблюдая за ними. Через некоторое время бойцы с тенью словно затягивают их в свой более спокойный мир. То, что между нашим чувством времени и тем, как мы двигаемся, существует тесная связь, в Китае давно известно. Существует классический свод правил Тайдзи, в котором мастер Ян Чин Фу, умерший в 1936 году, передал свое знание ученикам «Ищи покой в движении и движение в покое». Западные спортсмены тоже знают этот принцип. По словам Джимми Коннорса, легендарного американского теннисиста, он часто во время турниров достигал, как он это называл, «трансцендентного состояния». В эти моменты все вокруг него замедлялось – И эта способность открыла Конорсу путь к победе на Уимблдоне. Ему казалось, что мячик огромного размера, и он свободно парит над сеткой. А у него невероятное количество времени, чтобы рассчитать следующий удар. В плену балеро. А еще при помощи движений можно управлять чувством времени. Но как? Чтобы ответить на этот вопрос, сначала проанализируем, как у нас внутри появляется ощущение течения секунд. Биологические часы, как бы важны они ни были для суточного ритма, не могут за это отвечать. Они управляют нами в течение суток, но определить время по ним мы не можем, как уже доказал Мишель Сифер в своем эксперименте в пещере. Следовательно, существует другой механизм, который измеряет более короткие промежутки времени, но и это ощущение должно исходить от тела, иначе мы не могли бы так легко изменять его через движение. Науке понадобилось больше 150 лет, чтобы понять эту взаимосвязь. В данной главе мы рассмотрим, на чем основано восприятие времени, феномен, который я называю внутренним временем. Как вообще возникает чувственное восприятие? Ответ довольно прост. Мы видим, что небо голубое, а клубника красная, потому что у нас в глазах есть чувствительные элементы, воспринимающие разные волны света. Одни реагируют на волны длиной 430 нанометров, которые излучают небо и дают сигнал голубой. Другие ловят волны размером более 600 нанометров и позволяют видеть красный. Мы сразу отличаем теплое от холодного, громкое от тихого, сладкое от кислого, потому что в нашем распоряжении есть соответствующие сенсорные клетки. Со временем дело обстоит иначе. Вы осознаете, что за время прослушивания этой фразы прошел совсем крошечный промежуток времени. Но если спросить, за какое время вы прослушали последние пять фраз, вы задумаетесь, а результат будет не совсем соответствовать тому, что показал бы секундомер. Ученые долго не могли поверить, что наш организм оснащен сенсорами тепла и холода, цвета, вкуса и запаха. Но именно для ощущения времени таких нет. Этот орган никак не обнаруживался внутри нашего тела. Исследователям приходили в голову самые разные идеи о том, где могут находиться центральные часы, отсчитывающие секунды и минуты. Например, венский физик Эрнст Мах предположил, что биологический хронометр находится в наших ушах. Как иначе, спрашивал Мах, при прослушивании музыки возникает чувство ритма. Мах не был фантазером, он совершил важное открытие в области звука, равновесия и свойств пространства. Для своей идеи о часах в ухе он не нашел дополнительных доказательств, и еще его остановил тот факт, что глухие воспринимают время точно так же, как слышащие. Наступил 1865 год. Новая идея появилась у Карла фун Фиррерта, физиолога из Тюбингена, которому мы обязаны появлением первого измерителя артериального давления. Если мы не знаем, что и где в организме измеряет время, Может быть, мы можем понять, как это происходит. Фиррард начал эксперименты. Вручил своему ассистенту секундомер и гонг. Он должен был ударить два раза, не сообщая ученому, сколько времени прошло между двумя ударами. Фиррард постарался максимально точно воспроизвести этот промежуток, полагаясь только на свои ощущения. Так он обнаружил, что промежутки до трех секунд мы воспринимаем как более длинные, а продолжительные, наоборот, укорачиваем. Как будто в нашей голове короткие временные отрезки удлиняются, а длинные сжимаются. Пять лет спустя Вильгельм Вунд, который основал в Лейпциге первую в истории психологическую лабораторию, изобрел устройство для исследования чувства времени – тактаппарат. Прибор напоминал нечто среднее между музыкальной шкатулкой и передатчиком Морзе, и неприятно тикал, а его скорость и громкость Вунд мог устанавливать самостоятельно. Каков был результат эксперимента? Когда человек слышал равномерное тиканье, но его громкость увеличивалась, он думал, что звук ускоряется. Вот так легко можно обмануть чувство времени. Морис Равель наверняка знал об этом эффекте, когда в 1928 году, спустя 40 лет после Вунта, написал Балеро. Знаменитая композиция, которая состоит из многократно повторяющейся мелодии. Это как раз тот самый тактаппарат для оркестра. Сам композитор называл свое произведение оркестровым упражнением без музыки. Менялись только громкости звучания. В течение четверти часа, от почти беззвучного начала до фортиссимо в конце, звук обретал все большую насыщенность. В партитуре специально было указано, что темп нужно держать неизменным. Говорили будто Равель дико злился, если дирижер ускорял темп. Тем не менее, слушателям кажется, что танец становится все быстрее и быстрее. Однообразие музыки буквально гипнотизирует. Метроном в голове. Данный феномен ученые смогли объяснить лишь с появлением компьютерного томографа. Такой аппарат есть в любой крупной больнице. Обычно врачи используют его для снимков внутренних органов, чтобы диагностировать переломы или раковые опухоли. Исследователи мозга используют отдельный тип этого аппарата – позитронное излучение или магнитно-резонансный томограф. С его помощью они видят, как работает головной мозг. Считается, что усиление кровотока в определенных его областях указывает на то, что серые клетки в этом месте испытывают напряжение. Данная методика развивается так стремительно, что за последние годы мы чуть ли не ежемесячно получаем новую информацию о наших чувствах и мыслях. Чтобы изучить ощущение времени, участникам эксперимента, например, показывали друг за другом две картинки, быстро вспыхивающие на экране. После этого испытуемые должны были сообщить, какую картинку по их оценке они видели дольше. В это время томограф замерял активность мозга. Почти во всех экспериментах обе половины мозга демонстрировали особую активность, и обе были связаны с ритмом и движением. Единственной зоной, которая явно участвовала в ощущении времени, оказался мозжечок. Он расположен в задней части головного мозга, как своеобразный рюкзачок, там, где спиной мозг переходит во внутреннюю часть черепа. Обычно мозжечок управляет движением и берет на себя значительную часть работы головного мозга. Прежде всего, он отвечает за те движения, которые часто повторяются, например, когда мы переставляем ноги при беге. Мужичок руководит порядком команд, которые поступают в мышцы через спиной мозг, в то время как сознание может быть направлено на что-то другое. Без разделения обязанностей между мозжечком и головным мозгом мы бы никак не смогли одновременно ходить и разговаривать. Второй центр, который играет важную роль в ощущении времени, находится в нижней части головного мозга. Речь идет о группе ядер, которые называются базальными ганглиями. Прежде всего, эта зона нужна нам для сложных, не совсем повседневных движений, например, когда мы продеваем нитку через игольное ушко. Базальные ганглии производят электрические колебания, которые поступают через промежуточные станции во многие другие центры мозга. Таким образом, создается своего рода такт, с помощью которого мозг координирует взаимодействие мышц. Не будь этой тонкой наладки, мы бы вряд ли могли двигаться, не говоря уж о том, чтобы играть в настольный теннис. В пинг-понге рука игрока со скоростью 50 км в час отбивает мяч, который летит со скоростью до 200 км в час. Если игрок не будет контролировать свой удар с точностью до тысячной секунды, то проиграет очко противнику. Пройдите несколько шагов в замедленном темпе, и вы почувствуете, как четко нужно держать ритм даже в самых, на первый взгляд, простых движениях. Если вы сосредоточитесь на ощущениях своего тела, вы поразитесь, как разнообразны движения мышц. В беге принимают участие около 60 мышц, и если к каким-то из них поступит сигнал действия в неподходящий момент, вы рухнете. Ведь каждый шаг начинается как падение, которое мускулатура должна тут же подхватить. Что касается источника ритма у нас в голове, он достоин восхищения и при этом является древнейшим наследием наших предков из животного мира. Без четкого ритма ни обезьяна, скачущая с ветки на ветку, ни птица в полете не имели бы существенной продолжительности жизни. Даже среди водных животных существуют настоящие артисты, вроде рыбы-брызгуна, обитающей в реках тропических мангровых лесов. Эта рыба способна сбивать стремительно пролетающих мимо насекомых струей воды, которая может достигать до двух метров высоты. Брызгуны поражают при этом такой точностью, о которой Джимми Коннорсу остается только мечтать. Время — это движение. Но почему природа не наделила нас собственным чувством времени, вместо того, чтобы прибегать к управлению мускулатурой посредством метронома? Подобный биологический хронометр, в который верил венский физик Мах и многие другие ученые, легко представить. Он мог бы работать как кварцевые часы, Импульсы от нейронов, которые использовались бы исключительно для определения времени, учитывались бы как удары маятника. Если бы в голове был безошибочный сигнал времени, никому бы не пришлось носить наручные часы. Однако живые существа развивались не по идеям изобретательных инженеров. Эволюция консервативна. Если однажды она получает решение проблемы, то в дальнейшем использует именно его в большинстве случаев. Архитектурный проект эволюции передается от поколения к поколению, от одного вида к следующему, и при возникновении новых задач меняется мало. Пока старый принцип еще хоть как-то пригоден, его используют даже там, где возникает полный хаос, и было бы гораздо эффективнее создать новую конструкцию. По мере того, как мозг животных становился все более эффективным, их поведение усложнялось. Меткости при охоте на мух было уже недостаточно, Мышь, например, можно научить, что еда появляется через определенный промежуток времени, и она будет ждать этот момент. Когда в какое-то мгновение естественной истории появилась задача управлять подобными реакциями, возник метроном движений. Эволюция просто использовала его, и так продолжается до сегодняшнего дня. Если бы часовые мастера, начиная с античных времен придерживались подобной тактики, мы бы сегодня регулировали движение воздушного транспорта песочными часами высокой мощности. Чувство движения и чувство времени неразрывно связаны друг с другом. Если одно нарушается, с другим, как правило, тоже начинаются проблемы. Люди, у которых из-за инсульта или опухоли пострадал мозжечок, часто испытывают большие трудности с ощущением времени. У них не получается ни отстучать пальцем простой ритм, ни определить, какой из двух временных интервалов более длинный. Пациенты с болезнью Паркинсона, которые страдают из-за дефекта базальных ганглиев, помимо тремора, борются с путаницей времени. Для мозга время и есть движение. Искаженное восприятие минут. И этим объясняется то, почему мы иначе воспринимаем время, когда двигаемся необычно быстро или медленно. У бойцов с тенью, занимающихся тайцзи и профессиональных теннисистов, меняется темп окружающего мира, поскольку меняется скорость внутри них самих. Этот механизм может запуститься даже когда мы просто наблюдаем за ними. Мозг как бы виртуально повторяет действия, которые мы видим. Примечание. За это отвечают так называемые зеркальные нейроны лобной доли головного мозга. Серые клетки срабатывают и тогда, когда животное совершает движение и когда оно просто наблюдает. По этой причине сложно оставаться безучастным на спортивных соревнованиях. Нейроны мозга подают зрителям Уимблдона сигналы, как будто болельщики сами на корте. И это искажает восприятие времени. Именно на этом построены экшн-сцены в фильмах вроде «Матрицы», где главный герой избивает противника в замедленном темпе. Зритель словно попадает в тело Киану Ривза, и время для него начинает течь в непривычном темпе. Эффект, который сумел выявить американский нейробиолог Дэвид Иглмен. Но если вы не занимаетесь Тайдзи, вряд ли какое-то ваше движение длится дольше пары мгновений. Идем ли мы, пишем или режем лук, почти все действия продолжаются самое большее 3 секунды, а большинство и того меньше. Затем процесс повторяется или меняется на другой. Но если ощущение времени основано на управлении движениями, которые самое позднее через пару секунд становятся прошлым, как нам воспринимать более длительные временные промежутки? Природа и здесь нашла решение. В мозге существуют центры, которые регулируют последовательность отдельных движений и таким образом организуют более длительные промежутки времени. Сокращенно их называют ДМО, полное название, дополнительная моторная область. Эта зона мозга расположена под теменем и выступает как менеджер управления движением. Здесь решается, когда и что мы делаем. Благодаря этой зоне мозга мы, когда готовим еду, сначала достаем лук из шкафа, держим его в руке, а потом другой рукой достаем нож, и не наоборот. Как показывают измерения томографа, ДМО играет в восприятии времени важную роль. Чем дольше длится фаза, тем значимее становится работа этих центров. По всей видимости, они создают своего рода воображаемую временную шкалу, по которой выстраиваются события. Так возникает чувство до и после, основа ощущения текущего времени. Оркестр в черепной коробке. В какой ситуации вы ждете дольше перед красным сигналом светофора, когда вы только что пропустили зеленый, или пока кипит вода для чая? Если вам кажется, что приготовление чая занимает больше времени, вы себя обманываете. Электрическому чайнику нужно 90 секунд, как раз только в среднем длится фаза светофора. Наш мозг четко, до сотой доли секунды управляет нашими движениями, но нам трудно оценивать время и называть его длительность. Наш разум, похоже, не очень приспособлен для этого. Тем не менее, мы сразу замечаем, когда красный на светофоре горит дольше обычного. Наш внутренний водитель начинает нервничать. Но что невероятно, временные промежутки, к которым мы когда-то привыкли, мы способны распознавать с удивительной точностью. Чем это объяснить? Одного нашего внутреннего метронома недостаточно, чтобы измерять время. Нужен часовой механизм, который считает колебания, и цифровая шкала, показывающая ход времени. Как мозг совершает этот вычислительный подвиг, еще не до конца известно, но догадки есть. Согласно блистательной гипотезе американского исследователя мозга Уоррена Мекка, определенные события, например, смены сигналов светофора, оставляют нечто вроде временной отметки. Это возможно потому, что в мозге одновременно совершают колебания огромное количество метрономов, и каждый тикает в своем темпе. Получается, у нас в голове играет концерт тысячи разных ритмов. Когда в оркестре одновременно играет большое количество инструментов, возникает гармония. Вместе музыканты создают звуки, которые один человек не смог бы извлечь из своего инструмента. Примерно так происходит и с мозгом. Даже два разных часовых механизма сообща создадут один неизвестный ритм. Представьте, что на басовом барабане отбивают более медленный ритм, а на другом барабане – побыстрее. Поскольку ритмы разные, звуки двух инструментов будут совпадать редко. Но когда это все-таки происходит, звук получается двойной. Если обратить внимание на эти двойные звуки, вы заметите, что они повторяются через одинаковые промежутки времени. Потому что каждый из барабанов по отдельности тоже бьет равномерно. И тогда можно будет услышать новый ритм. Гораздо более медленный, чем у каждого отдельно взятого барабана. Вот вам и новая временная шкала. А теперь присоединим еще один барабан. Теперь в оркестре вы слышите четыре новые временные шкалы. Получается, есть разные двойные звуки и тройной звук, когда все барабаны зазвучат вместе. И после этого аккорда каждый возвращается к собственному ритму. Если добавить еще голоса, количество возможностей резко возрастает. В головном мозге заиграет оркестр из тысячи инструментов, из миллионов различных временных шкал на выбор. Таким образом, для любого временного отрезка, который нужно измерить, можно подобрать подходящий аккордовый ритм. Соответственно, чтобы дать сигнал о завершении фазы работы светофора, нейроны должны просто подождать, пока этот аккорд снова не прозвучит. В нервной системе омаров действительно была обнаружена схема, которая работает именно так а человеческий мозг также измеряет время. Согласно теории Мэка, мы моментально замечаем, когда длительность сигналов светофора меняется, но все равно не можем сказать, сколько времени это занимает. Согласованная работа внутренних ритмов в голове создает нечто вроде природного таймера, который сигнализирует, когда заданный промежуток времени истекает. Однако таймер измеряет только промежуток, на который его заранее настроили. Он не может понять, сколько сейчас времени. Подавать сигналы о течения заданного срока довольно просто. Серые клетки всего лишь должны вспомнить аккорд, ритм которого соответствует, к примеру, фазе светофора. Когда аккорд звучит снова, время истекает. Но сколько именно прошло? 89, 91 или 96 секунд? Чтобы ответить на этот вопрос, мозгу необходимо выучить все потенциальные временные интервалы прозвучавших аккордов. А это невозможно. Так что неудивительно, что мы постоянно ошибаемся при определении времени. В этом смысле наше управление временем не так уж сильно отличается от того, что есть у животных. Например, голуби, крысы, обезьяны привыкают к тому, что им дают корм через определенные промежутки времени поэтому в нужный момент они уже стоят в ожидании. Задержку они тоже могут заметить, но, безусловно, им, как и нам, не хватает централизованного измерителя времени, шкалы минут, которые мы могли считать независимо от конкретных событий. Искусство приготовления гулеша Короткие промежутки времени связаны с движением и ритмом. Когда речь идет о более длительных периодах, мы прежде всего думаем об изменении. Причина этого кроется в особенностях программирования мозга. Если говорить о секундах, мы возвращаемся к алгоритмам, которые управляют движениями. Они включаются на автомате. Когда мы бежим, мы не должны думать о движениях ног. При этом секундомер работает независимо от сознания. Мы не должны обращать на него никакого внимания. В ходе экспериментов испытуемые распознавали временные отрезки, отличавшиеся друг от друга на сотую долю секунды, одновременно с решением головоломок. Тем не менее, движения длятся не так долго, и сам временной горизонт схем ДМО, который позволяет совершаться последовательным событием, составляет менее одной минуты. То есть только с нашими средствами управления движением мы бы даже не смогли прикинуть, сколько времени нам понадобится, чтобы мелко нарезать и обжарить лук. Для этого нам нужна память. Самый быстрый и, вероятно, важнейший вид памяти для повседневной жизни – кратковременная память, которая возникает благодаря деятельности серых клеток головного мозга. Она держит на готове информацию, необходимую для осуществления текущих задач. Когда вы готовите гуляш, кратковременная память знает, что после нарезки лука нужно достать мясо из холодильника и помнит, куда вы поставили кастрюлю. Таким образом, вы пересекаете порог настоящего и смотрите и в прошлое, и в будущее. Для этого мозг сравнивает состояние раньше и сейчас и должен вспомнить все произошедшее. Кратковременная память – огромное достижение мозга в сфере управления движением, Ее активность основана на осознанном внимании. Без ее внутреннего участия вы вряд ли смогли бы ходить, а во время приготовления пищи пришлось бы следить за тем, чтобы каждое действие совершалось в правильной последовательности. И поскольку без кратковременной памяти невозможно воспринимать большие временные отрезки, вы должны держать в голове и то, и другое. Если вы не думаете о том, как проходят минуты, то не почувствуете и само время, Это известно любому, у кого хоть раз в жизни пригорало мясо. Как именно лобная доля головного мозга справляется со временем, детально еще неизвестно. Однако американский нейробиолог Хоакин Фустер совершил удивительное открытие. Определенные серые клетки активизируются всякий раз, когда нужно сравнить желаемое и реальное течение времени. Эти нейроны заботятся о том, чтобы мы выжидали определенное время, а потом в нужный момент начинали действовать, словно крохотные секундомеры в черепной коробке. Когда мир начинает мчаться. Еще раз резюмируем. Наше чувство времени обусловлено взаимодействием множества цепей в мозге. В организме нет центральных часов. Метафорически весь мозг целиком можно сравнить с такими часами. Вот почему чувство времени начинает сбоить, когда связь между задействованными в процессе серыми клетками нарушается. Невролог из Любика Фердинанд Бенковский собирал информацию о подобных случаях. В его архиве есть истории болезни пациентов, у которых в результате несчастного случая время растянулось до бесконечности, и тех, для кого все события внезапно ускорились, а потом снова замедлились. Примерно так, как видят берег люди на плоту, который сначала несется в бурном потоке, а потом попадает в почти стоячую воду. Особенно интересный случай описал сам Бенковский. У одного из его бывших пациентов время внезапно начало мчаться. Мужчина, служащий из Дюссельдорфа, оставим только инициал Б, сел в автомобиль, и вдруг остальные машины и даже пешеходы начали надвигаться на него с безумной скоростью. Как будто кто-то включил на видеомагнитофоне режим ускоренной перемотки. «Б» был настолько ошеломлен, что дважды проехал на красный, а потом быстро свернул на обочину, надеясь, что наваждение исчезнет само собой. Но оно не прекращалось. Наоборот, мир в глазах «Б» ускорялся еще больше. Кое-как ему удалось позвонить жене и попросить забрать его домой. Но это продолжалось и когда Б. оказался в привычной обстановке дома. Его жена и дочь носились по квартире с такой скоростью, что он не мог понять, где они вообще находятся. О телевизоре он и думать забыл. Когда Б. говорил, слова напоминали ему пулеметную дробь. Ему было страшно даже выпить чашку чая. Бедолага не успевала помниться, как чашка у него в руке, словно подброшенная пружиной, подлетала ко рту. При этом, по словам родных, Б. абсолютно нормально двигался и говорил. Путаница существовала только в его личных ощущениях. Б. всегда энергичный мужчина в отчаянии сел в кресло, закрыл глаза и больше ничего не мог делать. Так он и сидел, пока врач не отправил его в клинику. Медики установили, насколько у Б. исказилось ощущение времени. Несколько раз его просили определить интервал одной минуты, и нередко проходило 4, а то и 5 минут, прежде чем пациент объявлял «все». Очевидно, что время для него растянулось в 5 раз. В его голове время текло в 5 раз медленнее, чем в реальности. Если он теперь применял этот масштаб к своим ощущениям, а какой еще он мог использовать, то все, что он переживал, как ему казалось, происходило во много раз быстрее, чем обычно. Благодаря томографии врачи в конце концов выяснили, что вызвало такую иллюзию. Опухоль в лобной доле мозга давила на центры, которые отвечали за чувство времени. Помимо всего прочего, она мешала обмену информацией с другими частями головного мозга. Когда хирурги удалили опухоль, все пришло в порядок. У Б остались только воспоминания о мире, который вырвался из-под контроля. Через три года Б... Умер от рака. Время деревенских жителей, время горожан. Мы ощущаем время через сравнение. Для этого нам нужна единица измерения, но я не имею в виду обычные часы. У нас в голове нет ничего похожего на циферблат, где крутится стрелка, или на песочные часы. Скорее мы измеряем, сколько прошло времени тем, как мы двигаемся. Взмах ресниц, шаг или сгибание пальца служат нам единицами измерения, а не минуты и секунды. Сюда же относятся и воспоминания. Вы будете нервничать, если ожидание чего-то продлится дольше, чем вы запомнили в прошлый раз, и будете радоваться, если оно пройдет быстрее, чем вы ожидали. Инструменты для измерения внутреннего времени – движение и память. Секунда определена четко. Она проходит, когда ядро ацезия с атомной массой 133 имеет ровно 9 миллиардов 192 миллиона 631 770 уровней сверхтонкой структуры своего основного состояния. Физику будет достаточно этого определения, чтобы создать атомные часы, которые будут безошибочно показывать точное время. Внутреннее время идет по шкале, которая все время меняется. Палец можно согнуть быстро или медленно. В соседнем почтовом отделении могут быть длинные очереди или посылки там выдают мгновенно. Таким образом, внутренние часы ориентируются на то, к чему мы привыкли. Сравнительные исследования показали, то официальное время, что показывают часы, для темпа жизни мало что значит. Социальный психолог Роберт Левин в 1990-х пытался оценить такую разницу в цифрах. Жители городов-миллионников, вроде Токио или Мюнхена, двигаются, разговаривают и реагируют на что-либо в среднем вдвое быстрее, чем греческие крестьяне. Как только мы отходим от привычного, под влиянием сильных эмоций или даже из-за повреждения мозга, мы осознаем эти различия. Именно внутренним временем мы измеряем все. Когда вы приезжаете в Токио, где люди, поезда и даже двери лифта двигаются быстрее, чем у вас на родине, вы все равно не чувствуете себя медленными. А вот японцы, как вам кажется, мчатся, сломя голову. Пройдет какое-то время, и вы привыкнете. Когда вы вернетесь в Берлин, Мюнхен или Франкфурт, жизнь в немецких мегаполисах покажется вам раздражающе медленной. Подобный опыт только при более драматических обстоятельствах испытал служащий Б из Дюссельдорфа. Из-за опухоли его личное время стало медленнее, чем у остальных людей. При этом Б не чувствовал никаких противоречий. Это не он, а все другие, казалось, неслись на всех парах. А если бы наоборот, наше личное время ускорилось? Американский психолог Уильям Джеймс, один из отцов-основателей своей области, в конце XIX века изложил абсолютно праведческую точку зрения о восприятии времени. Он знал, что случится, если наше внутреннее время ускорится в тысячу раз, окружающий мир покажется нам застывшим. Движения живых существ показались бы нашему сознанию настолько медленными, словно они всего лишь предполагались, но не были заметны. Солнце неподвижно стояло бы в небе, а луна едва шевелилась. Восприятие времени для нас всегда связано с какими-то событиями, движениями или воспоминаниями. Мы можем радоваться, глядя в безоблачное синее небо. Потом мы увидим синий цвет в его чистом виде, вне объекта, который этот цвет носит. Восприятие времени такое было бы невозможно. Чистого времени для нас не существует. Мы проживаем время только тогда, когда что-то происходит.